Глава одиннадцатая. Ангел в костюме. На третьей неделе мая Луэн наконец нашла работу на фабрике, выпускавшей соус сальса «Горячая штучка». Это означало, что с утра до вечера она стояла у конвейера локоть к локтю с сотней других таких же вспотевших людей, которые рубили, кромсали и жали перец чили, помидоры и чеснок, отправляя их для дальнейшей переработки, причём за рабочий день столько всего стекало им под ноги, что к концу смены они погружались в сальсу по щиколотку. Те немногие, кто заботился о сохранности своей обуви, надевали поверх старомодные высокие калоши с застёжками поверху. Но большинство махнули на это рукой, и к концу дня, особенно если обрабатывали какой-нибудь особенно качественный перец, ноги их горели так, словно они стояли на муравейнике. Те работники, что имели дело с перцем чили, уже привыкли к постоянно горящим кончикам пальцев и никогда не трогали глаза или свои, и чужие тоже, интимные зоны, даже в выходные. Как бы они ни тёрли, как бы они ни мыли руки, остатки перца держались на их пальцах, надоедливые и непреклонные, словно дежурный педагог на школьных танцах. Честно говоря, это были настоящие галеры. Половину времени кондиционеры не работали, и пары специй исторгали из глаз рабочих яростные потоки слёз так что те, у кого были контактные линзы, просто не могли их носить. Но у Луэн на обоих глазах была единица, и для неё это не было проблемой, как и всё остальное. Луэн влюбилась в свою работу. Если бы фабрика соусов, где работала Луэн, награждала своих работников за трудовой энтузиазм и любовь к родному производству, она бы получила первую премию. Луэн приносила домой образцы, производимые на фабрике продукции, на основе которых изобретала всяческие рецепты. Некоторые из этих рецептов потом даже печатали на этикетках, но, к счастью, не все. Она читала нам лекции о том, как крохотная щепотка кинзы может спасти или начисто изуродовать сальсу. Ещё полгода назад я и слыхом не слыхивала о сальсе. Теперь же, что бы я ни ела, авокадо или тушёное мясо, везде у нас была сальса. Сальса приходила к нам в дом в трёх видах. Мягкая сальса в баночках с зелёными крышками, средняя, с розовыми. Она называлась «Горячая». И, наконец, сальса-фейерверк, ожидавшая своего часа под крышками красными. Последний вид ввергал детей в ужас. Черепашка, стоила крохотной каплей этого соуса попасть ей на язык, сразу начинала вопить, высовывала язык и смотрела на Луэн, как на шпиона, который пришёл всех нас отравить. Дуайну Рею вообще хватало ума даже не подпускать эту гадость к своему языку. «Может, хватит?» — осторожно осведомлялась я. «Давай просто поставим баночки на стол, и каждый будет брать себе то, что захочет». Когда же приходил мой черёд готовить, я старалась соорудить что-нибудь, на чём наши вкусовые рецепторы отдохнут и восстановятся. Варёную белую рыбу, картофельное пюре, макароны с сыром. Но Луэн безоговорочно верила в рекламные буклеты, издававшиеся компанией, на которые попалась, как рыба на крючок. «Это очень полезно для здоровья», — заливалась она. «Многие врачи уверяют, что ложка сальсы в день — Отличная профилактика язвенной болезни. А ещё она оказывает благотворное воздействие на носовые пазухи, чистит их и дезинфицирует. На что я благодарила луэна уверяла её, что при появлении запаха перца чили мои носовые пазухи покидают насиженное место и прячутся подальше. Кому-то может показаться, что мы с ней воевали, но на самом деле Луэн в эти дни мне страшно нравилась. Через несколько недель после выхода на работу она прекратила издеваться над своей прической и, подойдя к зеркалу, уже не сравнивала себя с различными сельскохозяйственными животными. Возможность зарабатывать как будто утюгом разгладила мятые уголки её личности. Обычно она работала во вторую смену и уходила на фабрику к трём, оставляя детей на попечении Эдны Мак и миссис Парсонс. А уже через два часа приходила с работы я, и дети возвращались в наш дом. Довольно долгое время Луэн боялась даже слова сказать Эдне, опасаясь нечаянно упомянуть что-нибудь, связанное с глазами или зрением. Наконец я расставила все точки над «и», прямо заявив Эдне, что долгое время мы и не подозревали, что она ничего не видит, настолько уверенно она себя вела. Эдна же, как выяснилось, полагала, что мы с самого начала всё знали, но мои слова восприняла как комплимент. Теперь, работая с трёх до одиннадцати вечера, Луэн уже не могла терзать нас в обед своими огненными запеканками и прочей взрывоопасной снедью, оставив это удовольствие на дни, когда она была выходная. Чаще всего я кормила детей и укладывала их спать еще до ее возвращения. А после 11 мы с ней ужинали или, если было слишком жарко даже думать о еде, просто сидели на кухне в одном белье, обмахивались, чем Бог послал, читали газеты и пили кофе со льдом. Спать в такую жару было невозможно, а потому мы сидели за полночь и разговаривали. Поначалу единственным предметом, о котором она могла говорить, были кинза, перец, помидоры и соседи по конвейеру. Но постепенно наши разговоры вошли в обычное русло. Луэн листала газету и рассказывала мне про всякие катастрофы. «Вот, послушай», — говорила она и читала. Либерти, штат Канзас. Родителям сиамских близнецов, сросшихся фронтальными долями мозга, а также их лечащему врачу, было предъявлено обвинение в попытке убить младенцев путём задержки лечения. «Господи! Да ведь их трудно винить, правда? То есть...» Что бы ты сделала на их месте? Что лучше, быть несчастным коллегой и дебилом или просто-напросто мертвецом? «Если честно, то не знаю», — отвечала я. Никогда не бывало ни тем, ни другим. Хотя потом, пораскинув мозгами, я решила, что быть мертвецом — это почти то же самое, что ещё не родиться, а это звучало даже неплохо. Впрочем, времени рассуждать об этом у меня особенно не было. Меня больше интересовал прогноз погоды. С того январского дня, когда мы с черепашкой попали под град на заброшенной заправке и видели двойную радугу, на тусон не выпало ни одной капли дождя, и весь мир казался обожженным и спекшимся. Стоило пройти мимо дерева или куста, так сразу начинало казаться, что ему больно. Каждый день мне приходилось тащить шланг на задний дворик дома Мэтти, чтобы полить кабачки и тыквы. Цикады зудели так громко, что хотелось убивать. Мэтти говорила, что это у них зов любви и что крепче всего они любят друг друга именно тогда, когда стоит невыносимая жара и сушь. Но я никак не могла взять в толк. Как на этот звук может откликнуться хоть какое-то живое существо? Даже другая цикада. Это был высокий скрипучий скрежет. Звук, от которого слезятся глаза и в трубочку сворачивается кожа. Звук из того же разряда, что шипение испорченной пластинки на граммофоне или скрипение мела по школьной доске. Луэн которая жила здесь уже достаточно давно, чтобы проводить параллели, говорила, что от цикад её прошибает пот. У меня всё было гораздо серьёзнее. С помощью воздушного шланга я сдувал этих сволочных насекомых с паркинсоней, растущих возле дома Мэнти, и они, негодующий вопя, уносились прочь, лавируя, словно сделанные из бутылок ракеты. Каждый раз, проходя мимо фрески Иисуса, нашего Господа, я молила Его о дожде. Но каждый день газета предупреждала. «Осадков не ожидается». «Помнишь, что там было? В зоопарке?» — спросила Луэн, всё ещё мысленно занятая ужасами, происходящими в Либерти, штат Канзас. «Там же были эти сиамские близнецы, родившиеся уже беременными, так? Или кто-то ещё?» «В зоопарке были гигантские черепахи», — отозвалась я. Луэн, вспомнив увиденное в зоопарке, рассмеялась. «Как выглядит беременная черепаха, интересно? Ей что, Специальный панцирь выдают с эластичным поясом. Прямо хочется съездить проверить, как у неё дела. «Знаешь, что сказал мне стеван разнесла я. «По-испански родить ребёнка дословно будет «подарить его свету». Неплохо, да?» «Подарить ребёнка свету?» «Ага», — промычала я, поскольку читала про подводные землетрясения. «Оказывается, они создают гигантские волны. Но если ты плывёшь на корабле, то почти их не чувствуешь». Они прокатываются под днищем судна. Я скрутила волосы узлом, чтобы не падали на потную шею. И завистью посмотрела на коротко остриженную площадку для гольфа на голове Луэн. «Я была уверена, что Дуайн Рэй родится сиамским близнецом или ещё с какой-нибудь проблемой», — сказала она. «Потому что была такая огромная. Когда он родился, я раз пятнадцать спросила врача, нормальный ли ребёнок. Просто не могла поверить, что всё хорошо». «А теперь каждый день не можешь поверить, что он себя где-нибудь не придушит или не утонет в кулере с льдом», сказала я как можно мягче, после чего отложила газету и внимательно посмотрела на Луэн. «Можно тебя спросить? Почему ты такая нервозная? Как по-твоему?» «Тейлор, я тебе кое-что расскажу, только обещай, что никому не проговоришься и не будешь смеяться». «Клянусь». Через неделю после того, как родился Дуайн Рей, мне приснился сон, Будто мне явился ангел. Наверное, с неба. Но небо там было не видно. Одет он был по-современному. Костюм. Галстук коричневый. Но это был ангел. Совершенно точно. Крылья и всё такое. И сказал, что послан мне из будущего и что мой сын не доживёт до 2000 года. Луэн. Да стоит ли... Не торопись. Это не самое страшное. На следующее утро я читаю свой гороскоп, а там написано... «Послушайся совета незнакомца. Неужели тебе не кажется, что это что-то значит?» Гороскоп был не во сне, а настоящий. Я вырезала его и сохранила. А гороскоп Дуайна Рея предостерегал его от ненужных путешествий, и я подумала, что это означает путешествие по жизни. Но как же его избежать? Что же мне было делать? Всё это напугало меня до чёртиков. «Ты просто повсюду выискиваешь несчастные случаи и катастрофы. Ты охотишься за ними везде» даже в газетах. А если чего-то настойчиво искать, всегда это найдёшь. Как ты считаешь, я совсем чокнутая? Я всегда была такой. Мы с братом в детстве играли в одну игру с коробкой из-под сигар. Это была наша любимая игрушка. Там, на внутренней стороне крышки, была нарисована дама в облегающем красном платье с разрезом чуть не до пупа. Странно, что бабуля Логан её у нас не отобрала. Дама протягивала тебе сигару. Она была, наверное, хостеса с казино. Но мы с братом думали, что она цыганка. И верили, что если спросить у неё, какими мы будем в будущем, она это покажет. Мой брат в этой игре доходил аж до 90 лет. Говорил, что видит себя с бородой в большом белом доме, где с ним живут 17 собак. Он любил собак. А мама с бабушкой разрешали ему завести только Бастера. Я же была жуткая трусиха и позволяла себе заглянуть не дальше, чем на пару недель вперёд. Допустим, нужно идти в сентябре в школу, и я говорила, вижу на себе новое розовое платье. Но никогда, ни разу я не спрашивала, какой буду лет в двадцать или 25 Боялась. Чего? А вдруг я к тому времени уже умру? Посмотрю в коробку, а я там лежу мёртвая. Но это же игра, выдумка. Ты же могла увидеть себя любой, какой захотела. Да я понимаю, — покачала головой луэн Но я думала, что увижу что-то страшное. Нелепо, правда? Может быть, это от того, что умер твой отец, и ты на этой теме зациклилась? Да я просто больная на голову, вот и всё». «Неправда, Луэн. У тебя много хороших качеств». Обычно Луэн отплёвывалась от комплиментов так, словно это были горькие и противные пилюли. Но на этот раз её голубые глаза посмотрели на меня почти умоляюще «Каких?» спросила она. «Да... Э, всяких», — замялась я. «Не то чтобы это был сложный вопрос, просто Луэн застала меня врасплох». «Ну, во-первых, — сказала я, подумав пару секунд, — если ты о ком-то слишком беспокоишься, значит, он тебе точно не безразличен. Дуайн-Рей всегда будет знать, что бы ни случилось, ты всегда рядом и никогда его не бросишь. Ты не дашь ему умереть от обезвоживания, не дашь вырасти бесхарактерным». «Ты про все ужасы в мире знаешь из газет». Я говорила серьёзно. Она ведь их мне без конца зачитывала. То кто-то забыл ребёнка в машине, и тот поджарился, то ещё что-нибудь в этом роде. «Луэн, ты просто слишком хорошая мать». Но она горестно покачала головой. «Нет, Тейлор, я просто чокнутая. А теперь Эдуайн и Рэй воспитываю таким же. И ничего не могу с собой поделать». «Если кто-то предложит мне заглянуть в 2001 год и посмотреть, каким будет тогда Дуайн Рей, я не рискну. Честное слово». «Ну, никто и не предложит», — мягко сказала я. «Так что не переживай. Ангелов, приходящих во сне, на самом деле не бывает. Такое случалось только в Библии. И повод там был совсем другой». В июне из Монтана пришла посылка, усеянная пестрыми марками и фиолетовыми почтовыми штемпелями. В посылке лежали, кроме всего прочего, детские ковбойские сапожки, впрочем, пока ещё сильно великоватые для Дуайна Рея, и прекрасные ремени с телячьей кожи для Луэн, с тиснёнными желудями, дубовыми листьями и её именем. Там же лежала украшенная индейским бисером красно-чёрная заколка, которая, конечно, Луэн на этом жизненном этапе её волос пригодиться не могла. Анхель передумал насчёт развода. Он скучал по ней и предлагал приехать к нему в Монтану и жить с ним в так называемой юрте. Если для неё это неприемлемый вариант, то он сам готов был вернуться к ней в тусон. «Что за юрта такая?» — спросила Луэн. «Мне какая-то норка представляется». «Без понятия», — отозвалась я. «Посмотри в словаре». Что она и сделала. Круглая палатка купольного типа, сооружаемая из шкур, натянутых на деревянный решётчатый каркас медленно прочитала Луэн без кентукийского акцента, произнося все безударные гласные так, как если бы на них падало ударение. Используется для жилья кочевниками Центральной и Средней Азии, а также Южной Сибири. Как говорится в газетах, без комментариев. «И что ты думаешь, Тейлор? Там будет пол? А штукатурка на стенах будет? А вдруг туда полезут насекомые, всякие жучки, паучки?» Мне почему-то подумалось про генерал ест огромную грязную репу, атакуя фазанов и юрты. «Больше всего меня поразило, что он меня зовёт», — сказала она, — «что скучает и хочет, чтобы я приехала». Луэн всё думала и думала, покручивая на пальце обручальное кольцо. Она сняла его было, когда пошла работать, но теперь вновь надела, Наверное, из подсознательного чувства вины». Словно анхель вместе с сапожками и ремнём упаковал в коробку невидимого шпиона. «Но у меня теперь есть обязанности», — возразила она, видимо, сама себе, поскольку я не высказывала никаких идей, ни против её возможного отъезда, ни за него. Я нужна на фабрике. И это была правда. Не прошло и трёх недель с тех пор, как Луэн начала работать, как её сделали мастером смены. Так быстро у них ещё никого не повышали. Правда... Луэн всё равно отказывалась видеть в этом доказательство своих достоинств. «Просто у них не было под рукой никого другого», — говорила она. «Там почти в семь лет по пятнадцать, если не меньше. А иногда нам присылают дебилов по той программе, не помню, как называется, что-то про беспомощных». «Называется она «Помоги себе сам». Ты это знаешь. И они не дебилы, а люди с ограниченными возможностями». «Точно. Я это имела в виду». А как тогда насчёт той женщины, которая выращивает пекинесов и ездит на спортивном трансэме нежно-голубого цвета? Ты мне рассказывала про неё. Как её там? Она ещё дала тебе наклейки на бампер «Я люблю своего кота». А тот парень, который строит дирижабль у себя на заднем дворе. Им что, тоже по пятнадцать? Нет, — отозвалась Луэн, задумчиво глядя в окно, и то открывая, то закрывая словарь. А сколько лет Салома Нелли? Луэн закатила глаза. «Салмонелли». Имя этого несчастного ввергало Луэн в такую панику, что она запретила ему трогать любой обращик продукции, если он не был упакован и запечатан. Вся жизнь Луэн была омрачена страхом перед сальмонеллой, и однажды в запальчивости она даже взялась утверждать, что единственный безопасный способ есть картофельный салат — это залезть головой в холодильник и есть его прямо там. Но теперь её занимало не это. «Он правда хочет, чтобы я приехала», — продолжала она повторять, и хотя она уверяла меня, что прямо сейчас решать ничего не станет, я кожей чувствовала, что рано или поздно она уедет. Я слишком хорошо успела её узнать. Похоже, мир расползался по швам. Мэтти гораздо чаще бывала в отъезде и смотрела птичек, чем оставалась дома. Терри, рыжеволосый врач, переехал на север, в резервацию индейцев Навахо, работать. А не потому, что у него там был подушный надел. Отец Уильям явно страдал от того, что люди в Питмане называют расстроенными нервами. Когда мне в последний раз удалось по-настоящему поговорить с Мэтти, она сообщила, что в воздухе пахнет бедой. Эстевана и Эсперанцу нужно срочно перевести в более безопасное место подальше от границы. Причем вариантов было немного. Орегон или Оклахома. Плоская, унылая Оклахома. «А что случится, если они останутся здесь?» — спросила я. Миграционные службы шумят. Могут заявиться, арестовать наших гостей и тут же депортировать. Даже минуты не дадут, чтобы посидеть и подумать. «Куда придут? Сюда?» — не поняла я. «В твой дом?» Мэтти утвердительно кивнула и сказала, что я, вероятно, догадываюсь, чего тогда будут стоить жизни Стывана и Эсперанце. «Медного гроша не будет стоить». «Но это неправильно», — возмутилась я. «Как они могут высылать из страны человека, зная, что дома его убьют? Должны быть какие-то другие способы. Единственный законный способ человеку из Гватемала остаться здесь — это доказать в суде, что он был там в смертельной опасности». «Но ведь они и были. Мэтти, и ты это знаешь. Ты знаешь, что с ними случилось, что случилось с братом Эсперанца и с другими». Я не упомянула их дочь, потому что не была уверена, знает ли о ней Мэтти, но, наверное, должна была знать. Их собственных слов мало, нужны улики, фотографии, документы. Мэтти подхватила покрышку, и мне показалось, что она сейчас швырнёт её через всю мастерскую. Но она просто положила её на стопку, стоящую рядом со мной. «Когда люди бегут, спасая собственную жизнь», — сказала она, «они, как правило, не тащат с собой картотечные шкафы с уликами». Матти не часто бывала резкой, но уж если бывало, её слова сочились сарказмом. Мне не хотелось верить, что мир так несправедлив. Но увы, доказательства были прямо у меня под носом. Будь правда змеёй, она бы давным-давно меня укусила. А может, и сожрала бы целиком.